Глава двадцать Пора выступать. На сцене, в ванной, на свидании или за праздничным столом. Как я уже говорил, за всю свою жизнь я нервничал во время выступления всего дважды. Первый, когда выступал на главной сцене Бостонского театра Уилбура, о чем говорил в девятой главе. Второй – в 2015 году, когда рассказывал историю ограбления в Бруклинской Академии Музыки. С одной из ее версий я выступал годом раньше на конкурсе Grand Slam, но совершенно ее не помню. Во многом именно этой историей я обязан тем, что до сих пор живу с ПТСР. Но годы терапии сделали свое. Теперь я наконец могу говорить об этом, не боясь сломаться. Открытая рана зарубцевалась, и на ее месте образовался шрам. Вернее, так я думал. Выйдя в тот вечер на сцену, я подошел к микрофону, сделал глубокий вдох, а потом помню только, как спустился со сцены и вернулся на свое место. Сел рядом с Лишей. Ты чего? — спросила она. Моя версия была вполне связной, и я даже получил хорошие оценки и занял второе место. Но совсем не это я собирался рассказать. Выступление вышло гневным, вызывающим, чересчур эмоциональным. Я пропустил несколько довольно интересных кусков, заменив их теми, которые я хотел вставить в монтажную версию. Потом звукооператор Пол Ройст сказал мне, никогда еще не видел тебя таким расстроенным на сцене. А я совершенно не помню того выступления, словно в памяти образовалась черная дыра. Позже мой терапевт объяснил мне, что я просто был морально не готов рассказывать эту историю перед широкой аудиторией. Есть большая разница между тем, чтобы поделиться ею с Лишей, и тем, чтобы выступить перед сотнями чужих людей. Конечно, это возможно, но нужно подготовиться. Спустя год я решил вновь ее рассказать. На этот раз на главной сцене «The Moth», перед залом, где собралась почти тысяча человек. Но во второй раз в жизни я нервничал. Мне не хотелось снова отключиться. И еще хотелось выступить хорошо. Художественный руководитель «The Moth», режиссер моей истории – и просто человек, чье мнение и работу я ценю больше всех, Кэтрин Бернс сидела в первом ряду. Второй раз в моей жизни в животе у меня запорхали проклятые бабочки. Кэтрин тоже волновалась в тот вечер. Она работала и над другим выступлением, и теперь переживала за рассказчика. Тот должен был выйти на сцену впервые, и ей хотелось, чтобы все прошло безупречно. Проверяя микрофон, я невольно задумался. Может быть, Кэтрин переживает из-за меня? Мне казалось, в меня она верит, но теперь я уже начал в этом сомневаться. Где-то за полчаса до начала я, наконец, спросил. «А ты вообще когда-нибудь волновалась за меня?» «Нет», — ответила она. «Конечно, ты мог бы все напутать, зато ты никогда не молчишь, и я знаю, что в конце концов ты распутаешься». Тогда я второй и последний раз нервничал перед выходом на сцену. Слова Кэтрин сыграли для меня чрезвычайно важную роль. Не только из-за заряда уверенности, но и потому, что она оказалась права. Главное не молчать, тогда все будет нормально. Я сам не раз видел, как люди на сцене вдруг умолкают. Как правило, это рассказчики, затвердившие свои выступления наизусть, и в какой то момент просто забывшее нужное слово видел как это молчание затягивается на минуту а то и больше окажется на целую вечность отчасти конечно виноваты и волнения когда происходит блок сознания от страха а ведь именно он главная причина волнения нелегко выступить как следует это не значит что волнение непременно что то плохое вот например В 2012 году я, спускаясь со сцены, встретился со Стивом Циммером, лучшим рассказчиком на свете. Я уже давно восхищался им издалека, совершенно завороженный его мастерством. Он уже дважды или трижды обходил меня в состязаниях и совершенно заслуженно. В мире сторителлинга он был и остается моим безусловным героем. В тот вечер Стив перехватил меня по пути к своему месту. «Знаешь, в чем твоя проблема?» – спросил он. «Мне еще ни разу не случалось беседовать со своим героем, и я на секунду лишился дара речи, но все же выдавил». «Нет. Ты не нервничаешь на сцене, и потому у тебя всякий раз хорошо получается». Стив говорил мне тогда и другие вещи, много хорошего и доброго, и я почувствовал себя лучшим рассказчиком на свете, и по сей день горжусь тем, что могу назвать его своим другом. Но в тот вечер в «The Bell House» я почти сразу понял, что Стив прав. Во время выступлений он сам нервничает и за кулисами вечно рассказывает из стороны в сторону и что-то бормочет. А выйдя на сцену, первые несколько секунд теряется, несмотря на все свое величие. И это волнение идет ему на пользу. Аудитория радуется ему и начинает за него болеть еще прежде, чем он заговорит, потому что своим волнением он как бы показывает, что сам такой же, как они. А я стою весь из себя дерзкий, без намека на волнение, и если вдруг не нравлюсь слушателям, то веду себя так, будто они в этом виноваты. Стив прав. В таких условиях нужно, чтобы твоя история была на высоте. Иначе публике не за что будет тебя любить. Я слишком уверен в себе. Эта уверенность граничит чуть ли не с наглостью. Или, как сказал один мой друг, пень без шеи с ногами вместо рук. Что я хочу сказать. Иногда волнение может стать вашим другом. Конечно, все хорошо в меру. Но когда совсем не волнуешься, это тоже плохо. Меня раздражает поговорка. Если не нервничаешь, значит для тебя это не важно, потому что для меня, конечно же, важно выступить хорошо. Но есть в этом высказывании и доля истины – нервничать не всегда плохо. Элиша нервничает перед каждой своей программой, и в первые несколько минут на сцене у нее дрожат руки. В конце концов, она, разумеется, расслабляется, обретая уверенность в себе, но вначале – Ее беспокойство вполне очевидно. И зрители любят ее за это, за смелость и искренность, за то, что она такая же, как они, и так же волнуется, как могли бы волноваться они, если бы тоже вели эту программу. Бывают, конечно, случаи, когда волнение не помогает. Если вы выступаете на профессиональной конференции, предлагаете или продаете некий товар, или произносите речь о положении дел в стране, или ведете урок у старшеклассников, ваше волнение вас примут не лучшим образом. Позиция эксперта или авторитета часто требует уверенности в себе. Но выступление на сцене, разговор с девушкой на первом свидании, тост на свадьбе, да хотя бы просто собеседование на какую-нибудь вакансию, тут, да, немного волнения не помешает. Даже наоборот. Это трогательно и показывает, что вам не все равно. Служит неким мостом между вами и аудиторией. Недавно меня спросили, почему я не нервничаю на сцене. Раньше я все время отвечал, что за 20 лет работы диджеем на свадьбах привык общаться с большими группами людей и не волноваться. Но потом Бенджи, с которым мы выступали в паре, напомнил мне, что даже на заре своей диджейской карьеры я не волновался. Напротив, с самого начала я был невероятно уверен в себе, хотя понятия не имел, чем мы пришли заниматься. Так что на этот раз женщине, спросившей меня об этом, я ответил, что и сам не знаю, почему не нервничаю. «Может быть, это просто у меня в крови. Может, я просто уверенный в себе засранец». Тут подняла руку другая женщина, которая неделю ходила ко мне на курсы. Думаю, вам не страшно, потому что вряд ли выступление на сцене страшнее того, что вы пережили. Быть может, она и права. После того, как тебя дважды вернули к жизни через искусственное дыхание, арестовали и бросили за решетку, за преступление, которого ты не совершал, после жизни на улице и вооруженного ограбления... «После пары десятков лет с ПТСР кого может испугать сцена?» В начале этой книги я уверял вас, что не обязательно умирать или попадать за решетку, или выбираться из горящего здания, чтобы стать хорошим рассказчиком. И это правда. Истинная правда. Но, возможно, если регулярно напоминать себе о том, через что ты прошел, то, в конце концов, страх перед сценой улетучится, и вы станете чуточку увереннее в себе. Может быть, даже слишком. Настолько, что персонажу ваших историй это покажется проблемой. Как бы то ни было, не стоит бросать сторителлинг только из-за волнения. Примите его как данность и постарайтесь извлечь из него пользу. Вот несколько полезных советов, как сделать свое выступление лучше. Будь то история на похоронах дядюшки или на пятой свадьбе мамы, или на собственной церемонии вручения диплома, или на собеседовании на вакансию мечты, или на конкурсе The Moth. Не заучивайте свою историю. Это актеры должны зазубривать роль. Но вы не актер, и вам это не нужно. У актера есть напарники и суфлеры, которые помогают, если он вдруг забыл слово или фразу. И еще актеры, притворяются другими людьми. Нелегко говорить искренне и честно, когда просто повторяешь заученное. Да и аудитория сразу поймет, если рассказчик просто выдаст речь, которую затвердил наизусть, вместо того, чтобы рассказать историю от души. Поэтому не заучивайте свою историю слово в слово, а просто запомните три ее части. Первое. Первое несколько предложений. Начало должно быть сильным. Вторая. последние несколько предложений. Концовка всегда должна быть сильной. Третье, Важные моменты сюжета. Если будете следовать моему совету и постараетесь вписать каждый момент истории в физическую локацию, вспомните главу 11, она превратится в набор сцен, мест, где состоялся диалог или внутренний монолог. Таким образом, вы запомните не только эти места, но и то, что там произошло, даже если у вас из головы вдруг вылетит какое-нибудь слово. Так, в истории «Сейчас будет больно» к таким сценам относятся. Первое. Разговор перед музыкальным магазином. 2. Путь на машине по Мэндону, штат Массачусетс. Третье. Сцена происшествия сразу после столкновения. Четвертое. Скорая помощь. Пятая – реанимация. Шестая – приемный покой перед палатой реанимации. Седьмая – за дверями реанимации. Я не заучиваю свои истории. Да, я запоминаю определенные места, чтобы даже если что-то забуду, не сбиться с мысли окончательно. Поэтому, даже пропустив какой-нибудь смешной момент, остроумную связку или золотую фразу, я все равно расскажу свою историю. Может быть, она выйдет не идеальной, зато не будет неловких, убивающих всю соль, пауз. Как сказала Кэтрин, я не молчу. Кто-то запоминает ключевые сцены списком. Я же помню их эдакими кругами. Размер круга соответствует масштабу сцены. и Его цвет отражает ее тональность и настроение. Я делаю это ненарочно. Просто так устроен мой механизм запоминания. И вам я все это рассказываю, потому что некоторым такой метод показался чрезвычайно полезным. Я стараюсь сделать так, чтобы в истории было не более семи сцен, подобно тому, как телефонные компании составляют наши номера из семи цифр. Они установили, что именно семь элементов информации – Максимальное количество, которое способен удержать в голове среднестатистический человек. Вот и мне нравится это число. В некоторых моих историях и вовсе три сцены. Так даже лучше. А есть даже одна история с одной сценой. Но семь – это мой максимум. Установите зрительный контакт. Частенько бывает что я стою на сцене и вообще ничего не вижу. Софиты слепят, и я будто бы погружен в черноту. В таких случаях наладить зрительный контакт невозможно. Но если видишь аудиторию, будь то классная комната, конференц-зал, тетушкина кухня, зал приемов или общефакультетская встреча, зрительный контакт необходим. Нельзя, обращаясь к людям с такого расстояния, ждать от них понимания и сочувствия. При этом вовсе не обязательно стараться установить зрительный контакт с каждым из присутствующих в зале. У вас достаточно дела без того, чтобы сканировать аудиторию. Вот вам мой совет. Найдите в зале человека слева от вас, еще одного справа и еще в центре, которым вы явно нравитесь. Вот этим людям улыбайтесь Кивайте, смейтесь вместе с ними. Пусть эти три человека станут для вас ориентирами. Именно с ними нужно наладить зрительный контакт. И тогда их соседи будут чувствовать, что вы обращаетесь и к ним. Если выберете тех, кому вы явно нравитесь, вам сразу станет легче и спокойнее. Контролируйте свои эмоции. Во время выступления... Будут встречаться моменты, когда вы можете расчувствоваться. И это вполне понятно. Ведь мы рассказываем о самых важных эпизодах нашей жизни. Логично, что среди них немало эмоционально заряженных. Для меня, например, один из таких моментов – сцена в приемном покое из истории «Сейчас будет больно», когда за дверями моей палаты собираются друзья. Отчасти потому, что я как бы прокручиваю этот эпизод перед своим мысленным взором. И когда говорю, что двери палаты распахиваются, то в самом деле вижу это. Я вновь и вновь проживаю тот момент. Не все так умеют, но те, кому это удается, чаще всего рискуют излишне расчувствоваться во время выступления. Чтобы такого не произошло, я придумал одну штуку стратегию, позволяющую несколько дистанцироваться от повествования. В детстве я любил играть в аркадные видеоигры, например, в гонки, когда сидишь за рулем и на перегонке с другими игроками рассекаешь по дорогам. На пульте есть кнопки А и Б слева от игрового рычага. Если нажать А, на экране возникает дорога, какую видел бы ее водитель сквозь лобовое стекло. Если же нажать «Б», обзор меняется, и ты как бы летишь над машиной, глядя на дорогу сверху вниз. Так вот, когда я чувствую, что приближается особенно эмоциональный момент, я нажимаю мысленно на кнопку «Б», чтобы переключиться и смотреть на случившееся не своими глазами, а как бы сверху. Тогда получается, что вместо того, чтобы лично смотреть на появляющихся в дверях друзей, я вижу из раненого паренька на больничной койке, который смотрит на них. Конечно, это тоже трогательно, но все же не так, как если бы я вновь проживал тот момент лично. Это умение требует некоторой практики, но развитие его чрезвычайно полезно для тех случаев, когда можно немного расчувствоваться. Но вот рыдать не стоит. Еще можно сделать себе как бы мысленную прививку от некоторых фраз, повторив их про себя несколько раз перед выступлением. Если превратить значимые для вас эпизоды в набор повторяющихся предложений, их эмоциональный накал несколько ослабнет. Присутствие аудитории также может добавить эмоциональности, но, как правило, в меньшей степени, и справиться с этими эмоциями все равно легче. Впрочем, нет ничего плохого в эмоциональности если она не мешает вам работать. Моя жена проплакала всю нашу свадебную церемонию, но при этом сумела произнести все клятвы, смеяться и вообще наслаждаться моментом. Она была трогательной, милой и искренней, и еще очень красивой. И вы должны стремиться к этому. Учитесь пользоваться микрофоном. Учитесь пользоваться микрофоном у того, кто делает это на профессиональном уровне. Я мог бы еще много рассуждать об этом, но с другой стороны, существует огромное разнообразие микрофонов, и осваивать их лучше на практике. Большинство людей не умеет этого делать. Не будьте как они. Однажды звукооператор The Moth похвалил меня за то, как я пользуюсь микрофоном. «Если захочешь, ты можешь...» с легкостью продолжать говорить, перекрывая смех, — сказал он, — и это круто. Так и есть. При желании я могу продолжить свою историю, не обращая внимания на смех и аплодисменты. Именно я определяю ритм выступления и то, как будет развиваться повествование. Пользоваться микрофоном я научился за 20 лет работы диджеем. Попробуйте докричаться до невесты во время бросания букета сквозь музыку, визги ее подружек и оклики фотографов, пытающихся поймать идеальную позу. Отличный способ научиться разрезать своим голосом всеобщий гвалт. Думаете, что уже умеете пользоваться микрофоном? Вряд ли. Лучше найти эксперта и потренироваться. А я пока дам вам три общих совета, применимых практически в любой ситуации, Где задействован микрофон? Первый. Микрофон – не волшебная палочка. Многие думают, что стоит поднести его к рту и можно шептать. Но это не так. Даже с микрофоном в руке нужно говорить так, чтобы вас слышали в последнем ряду. Считайте микрофон гарантией того, что ваш голос достигнет самого последнего ряда но нужно приложить хотя бы минимум усилий, чтобы устройство пропустило через себя ваш голос. Второй. Если вы говорите в микрофон на стойке, как следует настройте его перед выступлением. Не спешите и не суетитесь. Каждая секунда настройки покажется вам равной десятью минутам, но для публики она займет меньше секунды. Не торопитесь. Для слушателей нет ничего хуже, чем плохо отстроенный микрофон. Третий. Когда есть возможность говорить в микрофон, делайте это каким бы громким ни был ваш голос. Выступая перед сотнями слушателей, я усвоил одно. Слабослышащие люди встречаются гораздо чаще, чем можно себе представить, и зачастую они не хотят, чтобы весь мир узнал об их недуге. Так что я просто по умолчанию считаю, что на каждом моем выступлении есть хотя бы один человек с нарушениями слуха. И если меня спрашивают, хочу ли я использовать микрофон, всегда отвечаю утвердительно. Пятиминутка историй. Одиночество рассказчика. Я стою на сцене Бруклинского концертного зала Уильямсбурга, к микрофону. По очереди подходят рассказчики, которые сегодня вечером выступают на гранд Slam. Одна из участниц, закончив проверку звука, удаляется в глубь сцены и становится рядом со мной. «Ух», — произносит она, — «вот это место! Мне было так страшно!» Для нее это первый подобный конкурс, а для меня — шестнадцатый. «О да», — отзываюсь я, — «а самое главное, тут ведь не как в театре». Тут ты один, и никто тебе не поможет. Стоишь на сцене, рассказываешь свою правдивую историю и только и думаешь о том, чтобы не налажать и не застыть от ужаса. Вся ответственность на твоих плечах. Тут я замечаю ее испуганный взгляд и отвисшую челюсть. «О, Боже!» — говорю я, понимая, что натворил. «Нет-нет, «Э, не слушайте меня. Я идиот. У всех все отлично получается. Не волнуйтесь». «Что ж, насчет идиота я не соврал, а вот все остальное...» К счастью, справляется она и вправду на ура. В тот вечер я одержал свою четвертую победу в Гранд Слэм, но до сих пор мне не дает покоя одна мысль. Вдруг та участница думала, что я нарочно пытаюсь сбить ее с толку, но я ничего такого не хотел. Просто я и в самом деле идиот».